Слава сорок четвертая Через час на уши был поднят весь бедный квартал. Чергеналы, которые были обязаны Ифи и его добросердечной матери, видя макроупускание все же метод рабочий, так и рвались послужить государству. Не за бесплатно, конечно, но Сет проявил неслыханное великодушие, пообещав щедрое вознаграждение за работу каждого. Я проследила за последним исчезнувшим за дверью чергеналом, который добровольно отправился на поиски скрытой лаборатории Ванессы, Ев вздохнула. Ну вот, теперь есть минутка позвонить Роэлу. Кстати, Роэлом можно было бы назвать мальчика, как бы не взначай проговорил Ридан, и у меня переговорник выпал из рук. Что? Апарат затрезвонил, и я поспешила поднять его. Цигара, как дела с Волком? Огу, нет, я жива, только слегка отравлена. Ладно, не слегка. Меня обродины поил зельем правды, и я рассказала Ридану, что хочу замуж. «Ой, нет, это я сама перепутала, но суть и не меняет». Я окинула смеющегося министра настороженным взглядом. «Убить? Думаешь?» «Ты права, он сказал, что роял отличное имя для мальчика». «Что?» — вскрепя сердце, протянула переговорник министру. «Хочет что-то сказать». Он принял устройство и, не отрывая от меня насмешливого взгляда, уточнил. «Волка зачистили?» «Ого!» Прищурившись, почти промурлыкал. Да, имя первенца было бы весьма, кстати, но у меня к вам маленькая просьба. Нужно уволить червника Дела. Это возможно? Да что происходит? Отобрала я переговорник, сказала подруге. Уволь шлюка, и я нашёл. Ворвался в домик один из посланных на разведку чергиналов. Дела, сюда. Тут же сменила я тон. Ещё Криса и Эвана. А сама в конторе сиди. «Ройл, ты прекрасно управляешься с бумажками, так и управляйся с ними, и не мешай нам выполнять свою работу!» «Что значит президент? Не ваша работа! Ванесса их плодицы!» «Твари были ее, а Броди лишь пытался ей противостоять!» «Кстати, прикинь, он заявил, что он мой отец!» Риден отобрал у меня переговорник и, схватив за руку, потянул к выходу. «Тварь меня задери, Дион! Ну ты и болтать!» «Это все проклятое зелье!» — пожаловалась я. Придётся мне ещё раз навестить Броди, раз он твой отец, с досадой заявил Сэт. Я с тоской посмотрела на его обнажённую спину и не в силах противостоять желанию, прикоснулась к лопаткам. Зачем тебе так рисковать? Должен же я попросить твои руки, проворчал мужчина. Я резко остановилась и, дёрнув его за руку, заставила обернуться. Что вы сказали, господин министр? Что тебя так удивляет? выгнул он бровь и усмехнулся. Ты же сама призналась, что хочешь замуж и десяток детишек. Лично я считаю, что это многовато, но желание любимой женщины закон. Я что, призналась? разозлилась я. Господин Ридон, вы сами сказали, что нельзя официально использовать сведения, полученные в результате отравления зельем правды. И откуда снова это раздражающее вы? Приблизился он и, подхватив мой подбородок, приподнял так, что взгляды наши встретились. После всего, что между нами было, «Вот точно издевается. Я безнадёжно проигрываю, раз за разом уступая позиции. Так, глядишь, буду плестись в хвосте неудачников. Ну уж нет, господин министр, не на ту напали. Раз вы про детишек, то я...» «Да», — выпалила я и подбоченилась. «Я не слышала официального предложения руки и сердца, и до той минуты вы для меня чужой мужчина, господин министр. И мороженым не отделаетесь, даже не надеетесь». «А что ты хочешь?» — почему-то рассверепел Сетт. шубу из шкуры волка Ванесса или кольцо с вырванным сердцем её сына. Я проигнорировала мурашки, пробежавшие по спине, и кивнула. Удивите меня, господин Ридан, и не смейте даже намекать на увольнение Люка или другого моего друга, иначе шубку я буду носить из свежеубиенного министра. Бэлтазар об этом позаботится. Твой енот продаст ключ от твоей спальни за три пирожных. Окончательно вышла из себя сет. Придётся цену установить мне, раз ты не желаешь избавиться от своего широкоплечего поклонника. Люк не угрожал, что заделает мне десяток детишек, парировала я. По тому до сих пор жив, сузил глаза Ридан. Да что на вас нашло? впирила я руки в бока. Я сказал, что люблю, но ты даже не услышала, возмутился он. У меня всё хорошо со слухом, возразила я. как и у вас, с чувством юмора. Вы с первого дня подначивали меня, господин Риден, манипулировали моими чувствами и пытались обвести вокруг пальца. «Не все желают заполучить тебя в коллекцию, Дион!» — крикнул он. «Некоторые способны на настоящие чувства». «Какие чувства?» — не выдержала я и пихнула его кулаком в грудь. «Вы используете меня, чтобы насолить Ванессе? Даже поцеловали лишь для того, чтобы показать, что она вам безразлична. Да, вы мне нравитесь, даже больше, чем следовало!» Но я для вас лишь прикрытие. Что тебя заставляет так думать? Отмахнувшись от чергинала, навис над мной Ридан. Я не раз говорил, что ты мне подходишь, что ты мне нравишься. Вот именно, в сердцах топнули я. Удобное служащее, а вы пытались завоевать меня, дарили подарки, приглашения на свидания, ночь в подвале и вечер с чармоидефицированным волком не счот. Нет, вы рассматриваете место вашей девушки как должность. Подхожу, разумеется, кто ещё вас выдержит? Ещё одно вы и я прорчал сет. Что вы? Сжав кулаки, выплюнула я. Он привлёк меня к себе и впился в губы требовательным, а злым поцелуем, от которого я задохнулась. Загласив по груди мужчины кулаками, попыталась вырваться, но Ридан вжал меня в себя так, что я не могла сопротивляться. Да и не хотела, растворяясь в сладости его поцелуя, который преобразился и стал поразительно нежным. Я ощутила, как подкосились колени. обвив его талию руками, прижалась к мужчине, проклиная всю злость на него за то, что воспользовался моим состоянием, и на себя, что умудрилась перепутать чашки с зельем в гостях у броди. Все это сейчас казалось таким неважным. «Ха!» — снова напомнил о себе Чаркинал. «Не хотелось бы вас беспокоить в час ярстного примирения, но твари разбегаются!»